Глава 10. Спасти тёщу. Утром я проснулась с каким-то тягостным состоянием души. Что-то терзало меня, то что хотелось то ли плакать, то ли срочно бежать куда-то. Сеф я свесила ноги с кровати и мрачно на них уставилась, как будто они могли рассказать о том, что меня беспокоит. Наверное, это из-за Миранды. Я всегда считала ее твердой и несокрушимой, как скала. Казалось, ей все нипочем. Но вчера она была такой несчастной и ранимой. Пожаловаться Родерику еще и на Эзергаста? Мисси, вредное привидение, сегодня ночью мне не мешало. Может, это Родерик ее приструнил? Возможно, он найдет подход и к некроманту? Или я волнуюсь из-за мамы? Она так и не объявилась и даже ничего не написала. То не отвяжешься от неё, то тишина, как в могиле. Я глянула в окно, где по контрасту с моим настроением было ясное и солнечное утро. Тёплый свет лился в мою комнату без всяких преград, распластываясь по дощатому полу золотым прямоугольником. Я нахмурилась ещё больше, а потом и вовсе вскочила с кровати. и подошла к окну. Кривая сосна, которую я любовалась прошлым утром, оказалась цела и живёхонька. Никто её не срубил и не повалил. Однако теперь она росла не напротив моего окна, а левее. Далёкие горы всё так же высились на горизонте, зеленела травка, а дом ректора по правую руку словно бы стал ближе. Как будто они с сосной танцевали в паре и вместе сделали шаг. Или мой дом внезапно решил съехать по холму. Накинув халат, я выбежала наружу и медленно обошла дом, внимательно глядя под ноги. Если бы я не присматривалась, то, наверное, и не заметила бы лёгкой выемки по углам, а ещё того, что слева газон чуть отличается оттенком. Наверное, для анимага любого уровня это расплюнуть, вырастить за ночь много травы. Сжав кулаки, я быстро пошла к дому Родерика, кипя от злости. Так значит, говорил, что я свободна, что будет мне помогать я сам. Я толкнула дверь, так что она грохнула о стену, прошла по коридору и столкнулась с Родериком, который вышел из ванной. Гарнелла, удивился он, Но тут же обнял меня и улыбнувшись произнёс на рачито суровым голосом: "Как можно являться вот так без спроса, студент Калет? А вдруг я не одет?" Родерик и вправду был неодет. Не считать же полотенчика, обёрнутого вокруг бёдер. Его внезапная близость и нагота сбивали с толку, но я пришла ругаться, а не пялиться на его торс. "Вы! Ты!" Я откнула пальцем ему в грудь, обнажённую и влажную после душа. «Ты сдвинул мой дом!» Его взгляд виновата вильнул, и я выкрикнула. «Ага! Ты это сделал! Не отпирайся!» «Арнелла, не злись!» — попросил Родерик. «Я так рад тебя видеть!» «Не злись!» Я оттолкнула его. «Не злись! Ты вообще в себе? Ты думаешь, я что, совсем ку-ку? Не замечу, что мой дом внезапно подъехал к твоему? Что я должна была подумать? О ползень!» Миграция домиков, перелётная хата. Какой был план? Ты не должна была заметить, сказал он, улыбаясь. Но тебе рлоны прокололись. На чём, кстати? Слишком быстро пододвинули? Почему ты так спокойно об этом говоришь? возмутилась я. Только вчера ты обещал мне, что отстанешь. Да что я такого сделал? воскликнул он. Подумаешь, Зрину чуть поближе слегка развернул. Мне не было видно твоего окна, приходилось каждый раз запускать бабочку, чтобы убедиться, что ты дома или Мисс Си гонять. А вы с ней не поладили. Она, кстати, тебе сегодня не мешала? Нет. И не заговаривай мне зубы, ты не должен был. Ну нет, так нет. Пожал он плечами, совсем голыми, влажными и очень широкими. Вернуть на место? Да, выпалила я. Хорошо. Мы уладили этот вопрос. Кивнул Родерик и шагнул ко мне. «Раз ты пришла, может, позавтракаем вместе?» <связывая> «Не хочу!» — буркнула я, пятясь к двери. «Ну, подожди, не уходи так быстро!» — попросил он, поймав меня за пояс халата. «Как спалось?» «Сказала же, нормально!» — ответила я. «Все было нормально, пока я не увидела, что моя кривая сосна ушла погулять!» «М-м-м!» — значит, вид из окна. «А что, мама вернулась?» «Нет!», Нет. — вздохнула я. И никаких вестей. Хочешь, посмотрим, где она? Родерик пошел в кабинет, а я поплелась следом, стараясь не пялиться на маленькие ямочки внизу его поясницы, сразу над полотенцем. С мокрых волос капала вода, сбегала по сильной спине ручейками. Бьюсь об заклад, хваленный из эргаст выглядит гораздо хуже. И сбоку у Родерика мышцы, и сзади — И со всех сторон. Кармелла Алет. Произнёс он, и огненная бабочка вспорхнула с его ладони. "И что теперь будешь идти за ней до самого Фургарта или куда там она полетит?" езвительно спросила я. "Нет, она должна указать место на карте", ответил Родерик. "М-м, вот, твоя мать всё ещё у императора". Я подошла ближе и уставилась на карту империи, что лежала на столе. Бабочка сидела на обозначении дворца. Значит, пока я тут о ней волнуюсь, мама наслаждается пребыванием в столице. Её, наверное, не могут выгнать. Заинтересовавшись, я присмотрелась к карте. Тут там то всям виднелись тёмные прожжённые пятна. Дорожка от Фургарда до Академии зияла сплошной дырой. А, Родерик, задумчиво произнесла я. Ты можешь найти кого угодно? Любого-любого человека? Если знаю его лично, так да, да, ответил он. Либо же, если рядом есть кто-то, кто знает его. Мне так нравится, когда ты зовёшь меня по имени Арнелла. Развернувшись ко мне, он осторожно погладил моё предплечье, притянул к себе за талию, склонился. Можешь поискать моего отца, выпалила я ему в лицо с мольбой, глядя в серые глаза. Его корабль затонул, но вдруг... Понимаешь, мы с мамой так долго ждали его и верили. Он хорошо плавал, и если его подхватило течение, вдруг он все же жив на каком-нибудь маленьком острове, ждет на берегу, смотрит на горизонт. Или у тебя одна бабочка за раз? Это, смотри, почти потухло. Нахмурившись, Родерик повернулся к карте и накрыл ладонью бабочку, а после тряхнул головой, будто прогоняя какие-то неприятные мысли. Его звали зовут Карлос Алет. Напомнила я о себе. Думай о нём. Представляй его образ, сказал Родерик, взяв меня за руку. Я кивнула и за всех сил пытаясь вызвать в памяти лицо отца. Добрые тёмные глаза, высокие залысины, колючая борода. Карлос Алет, произнёс Родерик, и новая бабочка вспорхнула с его раскрытой ладони. Моё сердце стучало так, что казалось, вот-вот выскочит. Я замерла, следя за пламенеющими крылышками. Столько лет мы с мамой ждали его, верили. А ведь можно было, оказывается, найти мастера хаоса, спросить. Бабочка потухла и исчезла, так и не опустившись на карту. Я прикусила задрожавшую нижнюю губу, посмотрела на родорика. Мне очень жаль, тихо сказал он, обняв меня свободной рукой, а я только сейчас осознала, с какой силой сжимаю его вторую ладонь. Он погладил меня по волосам, поцеловал в макушку. Девочка моя, я очень тебе сочувствую. Я попыталась неловко высвобождаясь из его объятий. Я ведь знала, сделанным равнодушием пожала я плечами. Но думал он, мало ли, я понимаю. Кивнул Родерик. Арнелла, ты в порядке? Да, всё прекрасно, соврала я. Про сосну забудь, пусть дома остаётся как есть. Хорошо. Арнелла, он шагнул за мной, но я развернулась и, обхватив себя руками, быстро пошла прочь. Дверь за мной закрылась. Солнце плеснуло в лицо светом, но я не чувствовала его тепла. Кармелла Алет сказал Родерик, и бабочка взлетела с ладони, покружила над картой, будто бы в нерешительности, а потом шмякнулась на дворец императора и застыла. Огненные крылышки едва шевелились. А после подёрнулись коричневатый каймои, напоминающие жжёную бумагу. Погасив бабочку ладонью, Родриг мрачно посмотрел на дворец императора, на месте которого уже появилась дыра. "Мисси", позвал он. "Я тут, любовь моя", сказала привидение, всплывая из подтолочной балки. "Как это пошло, являться к мужчине полуголой, когда лишь рассвело?" «Скажи Эзергасту, пусть придет ко мне срочно!» — отрывисто приказал он. «Прямо сейчас!» «Хорошо!» — прошелестела она и исчезла. «Кармелла Олет!» — повторил Родерик, запуская еще одну бабочку. Таня ловко вспорхнула с ладони, завалившись на бок, долго крутилась над картой, будто подхваченный ветром листок, а потом опустилась на императорский дворец и подернулась коричневой дымкой, как и предыдущая. Моран явился через пару минут, когда Родерик едва успел одеться. Собранный мрачный и застёгнутый на все пуговицы до самого горла, некромант возник в дверном проёме безшумно, как сама смерть. Кто-то умер? поинтересовался он. Почти. "Кармелла Алет", произнёс Родерик, в которой раз и бабочка слетев с его ладони покружила над картой и плюхнулась вниз, распластав безжизненные крылья. «Да и вызвал меня ни свет, ни заря, чтобы сообщить, что твоя потенциальная теща прихворала?» С каменным лицом уточнил Морен. «В императорском дворце, полном посетителей?» Морен придирчиво окинул взглядом пол, вздохнул, а потом уселся на него, скрестив ноги. «Уйди!» — приказал он Родерику, закрывая глаза. «Или хотя бы не пялься!» «Кармела Олет!» — шепотом напомнил он. «Насойливая блондинка!» Да помню я её, ответил Моран, не открывая глаз и сложив пальцы в знак, глубоко вдохнул. Родерика помнился, и отведя взгляд, как и просил Некроманту, ставился на карту. Ему так хотелось обрадовать Арнелло этим утром. Он и сам наивно понадеялся, что поисковик обнаружит её отца, а вместо этого узнал, что и её мать на краю гибели. "Вижу", сказал Моран. И правда, одной ногой там. Тряхнув головой так, что белые волосы рассыпались по плечам, Моран гибко поднялся без помощи рук. Она во дворце уже 3 дня, задумчиво сказал Родерик, пошёл четвёртый. И я не могу взять в толк, чем она заслужила немилость императора. Шутишь? искренне удивился Моран. Она невыносимая, к там уже не затыкается. За три дня она наверняка наболтала на три смертной казни и ещё сверху немного плетей. Если бы она надерзила, император убил бы её мгновенно. Нет, тут что-то другое, возразил Родерик. Кармелла лед пустышка, без гроша в кармане. Единственная её ценность это дочь, понимаешь? Боишься за Арнелу? Но её судьбу мать всё равно решать не вправе. ответил Моран. Хотя она и пыталась запечатать дочку в каком-то смысле дамочка была права. Запечатали бы ещё до лабиринта, выдали замуж и жили бы себе припеваючи. Правда, ты остался бы без огня, и тогда не факт, что мы активировали сердце хаоса, и скорее всего, он бы уже был здесь вместе с королевой. Императору от неё что-то надо. Перебил Родерик его рассуждения. Раз уж он пригласил её к себе, и если это не Арнелла, Что? Возможно, у императора окончательно съехала крыша, равнодушно предположил Моран. И он просто наслаждается страданиями других людей. Абсолютная власть развращает. Император уже очень давно пустил корни в Тарон, и, между нами говоря, этот старый пень давно пора выкорчевать. Я поеду во дворец. И что ты скажешь? Подайте мне кармелуалет. Тебя пошлют очень далеко и будут правы. Ты ей вообще кто? Человек, который обесчестил её дочь. Я мастер огня. Император вынужден со мной считаться, напомнил Родерик. Значит, не пошлёт, а скажет вежливо, мол, госпожа Алет не желает вас видеть. Пожал плечами Моран. Суть не меняется. А если сказать прямо, что я знаю, что Кармели плохо, В лучшем случае ей даруют быструю смерть, безжалостно ответил Моран. Во дворце постоянно происходят несчастные случаи, там падают с лестниц, тонут в ваннах и давятся на пирах, куда чаще, чем где бы то ни было. Быстрая смерть не такой уж плохой вариант. Лучше, чем пытки. Так не пойдёт, покачал головой Родерик мрачнее. Она единственный родной человек Арнеллы. «Тогда тебе придется взять Арнеллу с собой. Император не сможет отказать ей. Дочь вправе увидеть мать». «Я не повезу ее в это змеиное гнездо». «Повезешь, если не хочешь оставить сироткой. Или хочешь. Подумай хорошенько. На самом деле решение не так уж очевидно, особенно если вспомнить, что из себя представляет та дама. Хотя я тебя понимаю». Спасение тёщи это ж сколько же очков ты заработаешь в глазах благодарной дочери. Он задумался, а после расплылся в многозначительной улыбке. Я еду с тобой. Ты не должен, Моран, возразил Родерик. В императорском дворце может оказаться куда опаснее, чем в хаосе, Арнелла дружит с Мирандой. Терпеливо пояснил Моран и, конечно же, поделится с ней восторгами в адрес моей персоны. Если я вытащу эту, как ее, Кармелуалет, то наверняка стану героем и в глазах моей неприступной некроманточки. Бедная женщина страдала безвинно, но тот явился я весь в белом, черном и спас ее из лап злодеев. Когда выезжаем? Ну что ж, двум мастерам хаоса отказать вдвое сложнее, — кивнул Родерик. — Спасибо. — Спасибо. Будешь должен. Значит, мы просто привезём Арнелу, поставим её перед императорскими очами и потребуем отдать ей мать? Вежливо попросим, исправил Морен, а ещё намекнём, что девочка-магичка огня и очень-очень нестабильна. Сильное потрясение, вроде внезапной смерти матери, может спровоцировать срыв, и тогда весь дворец вместе с императором и его прихвостнями сгорит дотла. Это называется шантаж. Это называется искусство переговоров. Морен с предвкушением потер руки. «Надеюсь, там есть что забирать», — помрачнел Родерик. Как бы Арнелла и правда не сорвалась. «Главное — выдрать тещу из императорской паутины», — сказал Морен. «А потом вылечим, да так, что станет лучше прежнего. Хуже-то быть не может». «Подумай еще раз, Родерик, на что ты себя обрекаешь?» «Встречаемся у ворот через полчаса», — перебил он. «Зайду за Арнеллой, надо как-то ей все объяснить». «Не объясняй ничего», — посоветовал Морен. «Меньше знает, лучше спит». «И мастер из Эргаст с нами?» удивилась я, обнаружив в экипаже некроманта. «Без меня никак», — ответил тот. «Наш огненный родорик привык действовать на пролом, а во дворце нужно быть хитрее». «Но зачем?» — я совсем запуталась. «Я просто заберу маму, пока она не натворила дел, хотя она наверняка уже пообещала мою руку, сердце и все остальное целой толпе женихов». «Милая», — снисходительно произнес мастер из эргаста, Об этом не волнуйся ты не выйдешь ни за кого кроме Родерика так что можешь начинать подписываться его фамилией Я уселась напротив некроманта и сердито уставилась в зелёные глаза светящиеся в полумраке Родерик сел рядом со мной закрыл дверь и стукнул в окошко кучера Экипаж покатился по дорожке гремя колёсами а потом взмыл вверх так что я качнулась и рефлекторно схватила Родерика за ладонь. «Давай ты помолчишь», — невежливо предложил он из Эргасту, «и не будешь лезть в наши отношения». «Я чувствую между вами какое-то напряжение», — заметил из Эргасту, казав пальцем на нас с Родериком. «И как мастер равновесия предлагаю воспользоваться тем, что мы оказались в замкнутом пространстве на большой высоте, и вам от меня никуда не деться. Итак, Арнелла». Расскажи, что ты чувствуешь. Не говори ему ничего, посоветовал Родерик, улыбаясь и поглаживая мои пальцы. Всё, что ты скажешь, может быть использовано против тебя. Я высвободила ладонь, посмотрела в окно, будто заинтересовавшись видом. Возле стены, огораживающей академию, суетились какие-то люди. Строят дополнительный пост, пояснил Родерик, для охраны. Экипаж развернулся так, что Академия осталась позади, и под нами раскинулась цветущая степь. Мелкая деревушка с десятком домиков, дымка тумана над узкой рекой, мирный пейзаж без малейшего намека на хаос, который сдерживала стена в получасе езды. «Мне кажется, мы зря туда едем», — сказала я. «Мастер из Иргаст прав, она не может распорядиться моей судьбой». Я учусь в академии, есть закон. Я буду выглядеть идиоткой, когда явлюсь за мамой, тем более она явно не захочет уходить. Захочет, заверил Изаргаст, и я быстро глянула на Родарика, который тоже вдруг заинтересовался видом из окна. Вы не знаете мою маму, возразила я. Да она будет держаться руками и ногами за дверной косяк. Арнелла обратился ко мне Родарик. И всё во мне похолодело от его тона. Понимаешь, есть причины полагать, что твою мать удерживают силой. В отворце? Не поверила я. В императорском дворце её обязательно надо вытащить оттуда как можно скорее, кивнул он. Пока не поздно. Я ахнула, прижав руки к груди. Неясная тревога, которую я испытывала в последние дни, наконец-то оформилась и обрела почву. С мамой что-то не так. Ей плохо. Ей грозит опасность. «Слушай, Рик, а насколько она нестабильна?» — поинтересовался из эргаст так, как будто меня не было рядом. Он вжался в сиденье и помахал рукой, разгоняя дым, который шел... «От меня?» «Сделай что-нибудь!» Потребовал Изаргаст. Я не хочу сгореть заживо. Меня только недавно оживили. Арнела, помнишь знак пустоты? спросил Родорик. Собери пальцы в кольцо, дыши глубже. Может, ей сбросить избыток эмоций, пока она и правда не полыхнула, предложил мастер Изаргаст. Секс лучший способ, доверительно пояснил он, глянув на меня. Я могу отвернуться или не отворачиваться. Возможно, в этом корень ваших проблем с Адальхардом. И я, как опытный товарищ, смогу сказать, что вы делаете не так. Что с мамой? спросила я, повернувшись к Родерику. Скажи прямо. Я не знаю точно, нехотя ответил он. Но ей там плохо. Арнелла, постарайся успокоиться, нам не нужен пожар. Огонь искрился перед глазами, вспыхивал на кончиках пальцев, собранных в знак, струился по телу, готовясь выплеснуться волной. Родерик снова взял меня за руку, и пламя, словно почувствовав выход, потекло в его ладонь. Тебе больно? испугалась я, когда он с шумом втянул воздух сквозь сжатые зубы. Нет, выдохнул Родерик, сжимая мои пальцы. Наоборот. А, «Я стал свидетелем чего-то интимного, но не могу понять, чего. Однако искрить ты перестала», — проворчал из эргаст, открывая окно. «Проветрим немного, дышать нечем. Ладно, Арнелла, план такой». Мы приходим к императору, и ты говоришь, что желаешь видеть свою мать. Ты очень волнуешься из-за её затянувшегося отсутствия. У вас с ней сильная связь, которая иногда бывает даже нездоровой между матерью и дочкой. И ты вне себя от беспокойства. Огонь тёк через моё тело к Родерику, а от него ко мне, и мы словно стали одним целым. И Зергаст что-то бубнил, но я едва слышала его слова. Я смотрела в серые глаза Родрика, в глубине которых тлело пламя, а потом потянулась к нему и легонько коснулась губами губ. "Спасибо", Спасибо" прошептала я. "Не знаю, как благодарить тебя. Я могу подкинуть пару вариантов". Встрял Изергаст. "Мама, всё, что у меня есть, ещё у тебя есть и я", возразил Родрик, погладив меня по щеке. Хоть ты и пытаешься отрицать это. «Вам надо сходить на свидание», — предложил из эргаст. «Вы пропустили традиционную часть брачных игр. Чтобы сгладить неловкость, которая неизбежно возникнет, могу предложить свою компанию». «Вы предлагаете пойти на свидание втроем?» — удивилась я. «Ты права, это странно», — согласился он, покивав. «Ах!» А знаешь, есть идея. Ты можешь взять свою подругу некроманточку. Да, так определённо будет лучше. Двойное свидание. Идеально. Он приставал к Мирандине на индивидуальном занятии. На ябедничало я. Мастер Адольхард, вы как ректор должны повлиять на него. Это почти невозможно, усмехнулся он. Что она обо мне говорила? Заинтересовался Изергаст и напомнил: "Ты мне обязана. Я тоже еду спасать твою мать". Пока что никто никого не спас, заметила я. Моя бестолковая, легкомысленная мама вечно лезла куда её не просили, плевать хотела на моё мнение и любила меня как могла. А теперь она оказалась в беде, и если бы не Родорик, я бы даже не узнала об этом. Бабочка, которая должна была найти моего отца, погасла, не опустившись на карту, вспомнила я. А та, которая искала маму, стала коричневой, и почти прозрачной. Да, кивнул Родерик. Так я и понял, что с ней что-то не так. Но она всё ещё жива, утешил меня Изаргаст. Остаток пути они обсуждали план действий, а потом перешли на политику и многочисленных наследников императора. А я смотрела в окно. Но фургорт, вырастающий вдали, расплывался от слёз, что наворачивались на глаза. Я оттолкнула маму, обиделась. «А теперь могу никогда не увидеть ее снова!» Экипаж спустился, стукнул колесами о мостовую и проехал через городские ворота. «Где сейчас лучший магазин готового платья?» — спросил Эзергаст. «Был в центре, но ту швию так не кстати убили». «Зачем нам магазин?» — возмутилась я. «Мы не можем терять время!» «Но и явиться к императору в форме академии ты тоже не можешь!» отрезал Изаргаст. Я посмотрела на сбитые насы туфли, выглядывающие из-под чёрной юбки. Тебя могут не пустить из-за неподобающего вида, кивнул Родерик. Нельзя давать императору такую возможность. В квартире, которую снимает мама, у меня есть наряды, вспомнила я. Это возле храма стихии воды. Экипаж проехал по городу, свернул к храму, напоминающему осколок льда, и остановился напротив. Охранник внизу здания выдал мне запасные ключи, косясь на двух мастеров хаоса, что стояли за моей спиной. В квартире царил настоящий разгром. Повсюду валялась одежда, туфли, на трюмо лежала куча косметики, а прямо посреди зеркала алел отпечаток губ. "Простите", пробормотала я, проходя через весь этот бардак. Мастер из Эргаст подцепил мизинцем чёрные кружевные трусики, висящие на спинке стула, и хмыкнул. О, эту женщину определённо стоит спасти. Он бросил их Родерику, а тот, машинально поймав трусики, отдал их мне. "Давай побыстрее", попросил он. "Помочь тебе одеться". Годится я сумела и без помощи Родерика. То платье, которое я надевала на бал, и правда подходило для визита к императору куда больше, чем форма Академии. Нет, выпалил Родерик, стоило мне выйти из комнаты. Переоденься. Что не так? Недоумённо спросила я, расправляя юбку. Да, Рик, что не так? Поинтересовался Некромант, который в маминой квартире чувствовал себя как дома и уже ел какое-то печенье. Крошки падали на ковёр и тут же исчезали. "Оно слишком красивое", отрывисто сказал Родерик. "И это декольте всё выглядит очень приятно", похвалил Иргаст. "Я бы сказал в спальне по-взрослому". "Спасибо", неуверенно поблагодарила я. Родерик, нахмурившись, прошёл мимо меня в спальню, открыл дверь в гардеробную комнату и уставился на ряд платьев. Неужели нет ничего более закрытого? спросил он. Да тут ворох нарядов. Это мамины, ответила я, подходя к нему. Она наверняка купила что-то и мне, но это надо мерить и скать. Он обернулся и мрачно уставился на мою грудь, обведя её пальцем, спросил: А если прикрыть каким-нибудь платочком? Рик, не лишай остальных мужчин удовольствия. подал голос из оргазта. «Мастер Адалхарт, вы ведь не думаете, что вправе решать, что мне носить?» поинтересовалась я. Родерик тяжело вздохнул, взялся пальцами за кромку моего платья и подтянул чуть выше. Прикосновение пальцев тут же обожгло, и сердце подпрыгнуло куда-то к горлу. «Постарайся держаться позади и быть незаметной и тихой», сказал он. «Я не хотел брать тебя с собой, но, Моран прав, в твоей матери я никто, и император просто отошлет меня вон!» Я распустила косу и, позвав огонь в ладони, накрутила пряди на пальцы. Тугие локоны рассыпались по плечам. «Красиво!» — вздохнул Родерик. «Ты не останешься незамеченной, о чем я только говорю!» В тесноте гардеробной комнаты мы вынуждены были стоять совсем рядом, и я чувствовала близость Родерика даже отвернувшись к полкам с туфлями. Это было всё равно что стоять спиной к костру. Да где же мои туфли? Эти? Я вздрогнула и невольно задержала дыхание, когда Родерик, шагнув ещё ближе, убрал мои волосы в сторону и прикоснулся губами к шее. "Они вроде ничего", пробормотал он, целуя меня снова. Хетто мамины, выдохнула я, возвращая туфли на полку. А эти? Он указал пальцем на серебристые лодочки, а сам лигонька прикусил мою мочку. Т Тоже. А твои где? поинтересовался Родорик. Я обнаружила их, сиротливо приютившимися позади новеньких сапожек, которые, судя по виду, мама ещё не успела поносить. Вот Я обернулась к Родерико, прижимая туфли к груди, а он тут же нашёл мои губы своими. Он не целовал меня так раньше. Это не было страстью, сметающей всё на своём пути, словно лесной пожар. Не было искушённой любовной лаской, скорее вежливой просьбой. Можно? Не оттолкнёшь? Осторожное касание губ, внимательный взгляд Прикрыв глаза, я поддалась к Родерику, остро наслаждаясь каким-то новым уровнем близости. Он отвел мои руки, в которых я все так же сжимала туфли, и обнял меня, прижимая к себе. Его поцелуй словно поднял меня над землей, унося куда-то ввысь. И когда Родерик оторвался от моих губ, я нехотя открыла глаза, не желая возвращаться. «Сходишь со мной на свидание». Пробормотал Родерик, уткнувшись в мои волосы. «Да?» Тихо ответила я и посмотрела поверх его плеча. «Мастер из Зергаст, вы бы хоть постучали!» «Моррен!» Прорычал Родерик, быстро оборачиваясь. Поставив туфли на пол, я обулась и быстро вышла из гардеробной. К счастью, на балу я их разносила, так что теперь готова была идти хоть на край света. «Представляешь, опять ничего!» Непонятно, пожаловался из Иргаста за моей спиной. Но ну, ты помнишь о моей проблеме? Я подумал, что хотя бы привидеть чужой любви. Но нет. Либо же ты плохо старался. Что это за детский поцелуй, Рик? Где страсть, где огонь? Ты похож на старого извращенца, ответил Родерик, шагая следом. Подглядывать, до чего докатился. Я закрыла квартиру, вернула ключи охраннику. И экипажком Дэм опять уселись в троём, покалесил по улочкам Фургарта и остановился у храма Путников. Портал прямиком к дворцу, пояснил Родерик. Арнелла, мальчи, и не высовывайся. Улыбайся, флиртуй, добавила Зергаст. Немного кокетства ещё никому не помешало. Ты просто маленькая девочка, которая пришла за мамой, перебил его Родерик. А у «Ну, меня такая уж маленькая. возразила Зоргаст. Достаточно взрослая для всего. Мы заберём твою мать и сразу уйдём. Не подавай виду, что догадываешься о её страданиях. В страданиях? взволнованно переспросила я. Не надо волноваться раньше времени, быстро сказал Родерик. Может, она всего лишь приболела. Я вижу, когда ты врёшь, отрезала я. О, вот это очень плохо. Оса чувствовали зерга статки ДВ кожаный полог храма. Врать иногда жизненно необходимо, и если ты, Арнелла, это поймёшь, ваша совместная жизнь станет куда проще. Жрец выступил нам навстречу, приподнимая лампадку, в которой трепыхался огонь. Серый плащ, внимательный взгляд, обветренная кожа Жрицы последнего луча звезды часто совершали паломничество от одного храма к другому, отказывались от семьи и земного, но этот мужчина всё равно не был похож на путника. Что-то отличало их от остальных. Айрис, мой настоящий отец, чьё имя я не узнала, их несло по дороге жизни словно перекати-поле, подхваченное ветром. От жрица пахло куриным бульоном. А к плащу пристало несколько рыжих шерстинок. У вас есть собака? спросила я. Кот, ответил тот после паузы и потянул на себя бронзовую ручку двери. Белая краска на которой слегка облупилась. За дверью оказался сияющий проём, и Родерик шагнул в него первым. Двойное свидание, напомнил Изаргаст, придержав меня за руку. Пообещай, «Ладно», — ответила я, скрипя сердце. «Если вы спасете мою маму, я поговорю с Мирандой, но ей и так довелось многое пережить. Вы не должны ее обижать!» Я шагнула в светящийся проем следом за Родериком и оказалась уже в другом шатре, напротив куда более упитанного жреца. «В смысле многое?» — переспросил из Иргаст, появляясь за мной. «Да». У неё кто-то был? Она влюблена? Её кто-то обидел? Нет, нет, да, ответила я. Если для вас это только интрижка, то лучше сразу отстаньте. Изаргаст нахмурил тёмные брови и какое-то время шёл рядом молча, размышляя. Мы оказались у дворцовых стен, и я запрокинула голову, рассматривая разноцветные крыши и пляшущие на ветру флаги. Как красиво, выдохнула я. Осиное гнездо, мрачно ответил Родерик. Ваниучая яма, полная ядовитых змей, кивнул мастер из Иргаст. Родерик сплёл свои пальцы с моими, и мы пошли во дворец.